Часть третья. Неожиданная подсказка. Понедельник начался с интриг, взволнованного шепота, косых взглядов. Стенгазету милиционера с человеческим лицом, размещенную в холле возле охранника, конечно, заметила вся гимназия. Почти все узнали и антигероинь выпуска. Многие и так недолюбливали девчонок-задавак из шестого класса, которые всегда задирали носы, говорили всем колкости и вели себя так, будто они центр вселенной. И вдруг такой скандал. Сплетни обрастали глупыми, комическими подробностями, передавались друг другу и смаковались на переменах и на уроках. Те, кто сегодня проснулся знаменитым, сгорали от стыда, прятали ото всех глаза и сильнее прежнего кипели от бессильной ненависти к Лизе. — Я тебе это еще припомню! — прошипела Злата, проходя мимо своей бывшей подруги. — Ты себе это припомни! — закрывая Лизу, громко расхохотался Колян. «Это же ты вела себя, как тупая малолетка!» «А ты чего лезешь? Отвали!» — огрызнулась Злата. «Нашла себе защитничков звезда? Ты на дне, подруга!» «Одна слышу!» — зализу ответил Колян. В этой перепалке он чувствовал себя, как рыба в воде. Первым уроком был разговор о важном. Как всегда, его вел классный руководитель, молодой, чрезвычайно увлеченный своим делом учитель по истории города Иван Сергеевич Питерский. Сегодня он выглядел бледным и угнетенным. Прямо сейчас, прямо в этот момент, во всех классах начали обсуждать стенгазету, то есть ее содержание. Грустно начал он. В учительской была сформулирована повестка, по пунктам расписана тема беседы, зависть и другие пороки, которые портят жизнь окружающим и вредят самому человеку. По-моему, самый отвратительный порок – человеческая глупость. Она порождает и зависть, и еще очень многое. И толкает на вот такие поступки. Иногда просто глупые, иногда непоправимые. Сегодня впервые вести разговор о важном мне противно. Вся эта шумиха из-за моего класса. Здорово, да? Ладно, не хочу из мухи раздувать слона, скажу так. Хотели навредить? Выставили себя на посмешище, да, девочки? Я была вас лучшего мнения. Как, впрочем, и все остальные. Удивили. За свою выходку получили? Понравилось? Не понравилось. Зато больше не захочется. Если рядом не друг, не дружи. Я так это понимаю. Дружи с другом. А зачем держать рядом человека и изводить его? Если хочешь доказать, что ты круче, доказывай. Но честно, это обязательные условия. Иначе ты снова проигравший. Опозорился, в луже сидишь, сопли по лицу растираешь. Подлость далеко не идет. Она обязательно выставит себя на показ в самый неподходящий момент. Здрасте, я ваша подлость. Подлость для всех подлость. На этом все. Хватит с меня. Махнул рукой Иван Сергеевич, и вдруг будто кто-то подключил его к зарядке, весь засветился. «А теперь, раз у нас осталось время, хочу рассказать вам такую новость. Это просто невероятно, но факт. Наш директор договорился с издательством, и в ближайшее время в гимназии выступит писатель. Учитель тянул паузу, но, видя, что эффекта это не добавляет, выкрикнул. Да, сам мел». Класс взревел от восторга. Почти все были фанатами мистических романов таинственного А. Мела, чьих фотографий не было в интернете. Писателя, который не давал интервью, не разговаривал, не разговаривал и через свои книги, а водил читателей по незнакомым граням Петербурга, скользя черной тенью впереди. Проводник без лица и голоса: Что это, правда? Мы реально увидим, как выглядит Мел? Можно будет задавать ему вопросы. А как его зовут? А он молодой? А это не прикол? «Я искала в интернете хоть что-то о нем, но ничего не нашла!» Иван Сергеевич медлил с ответом, наслаждаясь эффектом, который произвела новость. «Предчувствую, что сейчас у нас будет самый интересный урок по истории города», — сказал он. «Почему у вас так шумно и весело?» — заглянул в класс директор. «Вы провели с учениками беседу?» «Конечно, Сергей Ларионович. Да они сами уже лоси здоровенные и понимают, что подрисовывать усы на фотографиях — это очень и очень глупо». Подлость к другу, к человеку, который тебе доверяет мерзость, и она обязательно вернется. Справедливость существует. Что здесь рассусоливать? Я им про Мела рассказал. Рассказал, да? Оживился Звездопалов. Я связывался с Мелом через его редактора. И представьте себе, писатель согласился выйти ради нас из-за своей магической завесы. Обещает даже автограф-сессию. Вот так. Встреча должна состояться в этом месяце, число пока уточняется. Подробнее обо всем будет объявлено позднее. «Надеюсь, никакие магические существа не утянут нашего писателя от нас в свои мистические глубины», рассмеявшись, добавил директор. И, уходя, сказал, «Потише тут радуйтесь, а то остальные не поймут». «Итак, начинаем урок», — заговорщическим голосом проговорил питерский. «Нас ждет вся нечисть Петербурга и самые загадочные строения города. Надо как следует подготовиться к встрече с Мелом». Следующие слова учителя прозвучали как гром. Кто из вас слышал, что в Питере есть загадочный дом? Снаружи ничего примечательного, один из ряда характерных трехэтажных домов постройки XVIII века. Но он хранит тайну, скрытую от посторонних глаз. Именно там в полночь открывается четвертое измерение, и появляется дьявол, чтобы исполнить желания просящих. Слышали про такой дом? Кто назовет адрес, сразу ставлю пятерку в журнал. Ну? Дьявол, исполняющий желания? Да еще и адрес у него есть, а значит и лестница. Такое бывает. Четверка двуликих, перекинувшись изумленными, но счастливыми взглядами, приготовилась конспектировать каждое слово учителя, но тот медлил. Красивый трехэтажный дом с колоннами и барельефами на фасаде был построен в 1780-х, 1790-х годах. Архитектор нам неизвестен, а вот первым хозяином стал как раз очень известный человек своего времени Савва Яковлевич Яковлев. Богач, меценат, заводчик. Вот тоже занятный персонаж истории и легенд. Родился в семье мещанина Якова Собакина в небольшом городке. Юношей покинул отчий дом, уехал в столицу и сделал карьеру. Из мещанина Савы Собакина превратился в дворянина Саву Яковлева. Был у него красивый голос, которым он зазывал покупателей. Императрице Елизавете Петровне понравился голос. Она оказала покровительство молодому лавочнику. А позже, когда он уже стал богатым и знаменитым, императрица Екатерина II велела ему сменить простонародную фамилию Собакина на благородную. «Кстати, заводчик, по-вашему, это кто?» «Тот, у кого заводы?» «Спасибо. Я уже боялся, что сейчас услышу «Заводчик — это человек, который разводит щенков Чихуахуа!» Начинал Савва Собакин, продавая телятину сладка у летнего сада. Потом стал поставлять мясо к императорскому столу. Позже снабжал провизией армию. А уже будучи Савой Яковлевым, действительно обзавелся двадцатью двумя заводами. Неплохая карьера. Вы про дьявола расскажите. Так нечестно! Начали про дьявола, а теперь всякая ерунда пошла! Взбеленился Колян, не в силах дальше трястись и ждать ценную, возможно, жизненно важную информацию. Не терпится. Это хорошо. В общем, до 1856 года дом был интересен только личностью своего первого хозяина, о котором сохранилось довольно много преданий и сплетен. Можете полюбопытствовать. Одна чугунная медаль, которую пожаловала императрица Екатерина II Савия Яковлевичу, чего стоит. И тот должен был носить ее по праздникам на шее. Медаль весила целый пуд, а это на минуточку больше 16 килограммов. За что, спросите, такая странная милость? «Мы спросим, что произошло в 1856 году!» Снова перебил Колян, побоявшись, что учитель на весь урок затянет пересказ преданий про легендарного и богатого Собакина, который к дьяволу, похоже, вообще не имел никакого отношения. Что было? А вот что. В 1856 году новый владелец решил перестроить особняк и не просто сделал ремонт, обновил по моде, убрал лишнее или достроил что-то для своего удобства. Нет. Внутри дома он возвел трехэтажную круглую ротонду с колоннами и лестницей, которая очень скоро получила название «Лестница дьявола». Для чего понадобилось новому хозяину это магическое помещение, до сих пор ходят легенды и домыслы. Очень популярно предположение, что здесь собиралось тайное масонское общество, чтобы совершать свои обряды и ритуалы. Ротонда, окруженная колоннами, оканчивается куполом, Именно под куполом открывается четвертое измерение, и кто окажется в полночь внизу на круглой площадке между шестью колоннами, может пропасть навсегда, может помолодеть или состариться в один миг. «А дьявол?» — кусая губы, выдохнул Колян. Через открывшийся портал в полночь в ротонду спускается и сам дьявол. Поэтому до сих пор люди пробиваются в ротонду, несмотря на то, что это жилой многоквартирный дом, чтобы написать и оставить для дьявола записку со своим главным желанием. В 70-х, 80-х и 90-х годах все стены ротонды были исписаны. Каждый старался написать свое желание крупнее, чем у других и выше, будто у дьявола проблемы со зрением. «И что, дьявол правда исполняет желание?» Бросив косой взгляд на Лизу, спросила Злата. «А это не страшно? Обращаться к дьяволу?» Тихо спросила Надя. «Выполняет ли он желание, не знаю, не пробовал», ответил учитель. «Страшно?» Многим не страшно, судя по тому, что ротонда пользуется большим интересом и у туристов, и у петербуржцев. За небольшое пожертвование можно прийти, послушать экскурсию и оставить записку со своим желанием. Хотя ротонда, повторюсь, фрагмент жилого дома. Особняк превратили в многоквартирный дом в советское время. Молодеют ли в полночь нынешние его жильцы, мы узнаем, когда сходим туда на экскурсию. «А какой адрес?» – спросила Лиза. «Как я понимаю, пятерку ставить некому». Адрес дома с Ротондой, Гороховая улица, 57. «А как вы сами думаете, зачем была построена Ротонда?» — спросил кто-то из одноклассников. Все легенды про Ротонду начали появляться в 20 веке. Я думаю, у Ротонды было вполне прозаическое предназначение. Например, парадный вход, который при реконструкции особняка воплотили в таком необычном архитектурном решении. Масоны собирались в гостинах, состоять в масонских обществах не запрещалось. Наоборот, это было престижно и элитарно. Никто не стал бы, попросту говоря, прятаться по подъездам. Достоверных свидетельств про дьявола тоже не осталось. Хотя, возможно, хранители ротонды нам их предоставят. Они собирают архив, записки дьяволу и прочее. Сходим на экскурсию, и все увидим своими глазами. Дальше Питерский начал рассказывать про другие мистические и страшные места Петербурга. Особняки со странными хозяевами или историей сменяли друг друга – Призраки императоров и дам всплывали в разных районах города. Последним был большой черный кот-оборотень с кладбища Александра Невской Лавры. Прокопий, колдун и чернокнижник, заключил договор с дьяволом, отдав ему душу взамен на рецепт эликсира бессмертия. Но дьявол обманул его. Прокопия нашли мертвым на кладбище, левая нога его превратилась в кошачью. И будто бы с тех самых пор между могил бегает здоровенный, злющий, черный с юкот призрак который набрасывается на всех встречных, чтобы перегрызть им горло. Но двулики уже не слушали учителя, слова его пролетали мимо. И душами и мыслями ребята остались в ротонде и с нетерпением ждали, когда закончится урок. Наконец долгожданный звонок прозвенел. Кто-то из одноклассников остался, чтобы расспросить питерского прописателя, обсудить что-то по теме урока но четверка двуликих вылетела в холл, как только это позволило приличие. «Я думал, что лопну от нетерпения», — сильно надувая щеки и тараща глаза, заявил клоун. «Вы же понимаете, это то, что нам нужно. Дьявол, исполняющий желание. Ротонда с лестницей дьявола. Я ей адрес записала. Гороховая, 57», — взволнованно проговорила Лиза. «Представляете, Валера по-настоящему что-то вспомнил». Он сказал, я не знаю, что это, но в прошлой жизни это точно для меня очень много значило, добавила Надя. Я -то только не понимаю, как это к Валерии может относиться, спросил Молчун. Как? Вскрикнул Колян. Да Питерский же сказал, в Ротонде открывается четвертое измерение. Может, наш Валера как раз и есть главное доказательство, что попадешь в Ротонду не в то время, и все. Хлоп, и старик. Или, например, бомж, и память стирается напрочь. Ерунда помотал головой Молчун. «Надо ехать туда с шефом и смотреть. Там что-то есть, приземленное. «С шефом?» — не понял Колян. «Да успокойся ты, Коль. Шеф Михаил Юрьевич, просто так быстрее. Правильно, Володя?» — спросила Надя. Молчун кивнул. «Я не могу больше ждать. Вы как хотите, а я к Михаилу Юрьевичу и все ему расскажу», — заявил Колян. «Ты хочешь прогулять уроки?» — испуганно спросила Лиза. «Не хочу», — слукавил клоун. Но по-другому нельзя. Зачем попросту тратить время? Я лично только изводиться буду. Все равно ничего не пойму. И я, призналась Надя. Если честно, я тоже, согласилась Лиза. С вами, одобрительно кивнул Володя. Больше стенгазеты на шестиклассников в этот день произвело впечатление то, что в их классе появился новый кружок. Лиза, звезда, модель, отличница, объединила вокруг себя одиночек, Надю, клоуна и даже презрительного молчуна, который к тому же вдруг заговорил. Насладившись возмездием, которое совершилось на первом уроке, они все вместе тихо исчезли из гимназии. Все поняли, что эту четверку ждут дела поинтереснее обычного школьного дня.